Целебный туман. Для оздоровления легких издавна применялись окуривание бальзамическими смолами и выдыхание ароматизированных паров, образующихся при заваривании эфиромасличных растений. К ним теперь применяют термин аэрозоль. Это мельчайшие жидкие или твердые частицы, распыленные в воздухе. Если распыляют растворы медикаментов, то получают лекарственные аэрозоли. Аэрозолями лечат многие болезни. Эффективность их объясняется резким увеличением в сотни тысяч раз поверхности, на которой воздействует лекарство, а также тем, что распыленное вещество приобретает новые качества. Его частицы становятся электрически заряженными и поэтому легче осаждаются в дыхательных путях, альвеолах легких. Всасывающая поверхность легких огромна – 80-100 квадратных метров. Для сравнения заметим, что поверхность тела человека обычно не превышает 2 квадратных метров. Их альвеолы опутаны тончайшей сетью кровеносных сосудов, и вдыхаемый аэрозоль проникает во внутренние органы уже через несколько минут. Таким образом он оказывает и местные на слизистых оболочках носоглотки дыхательных путей в альвеолах легких и общие воздействия причем лекарство сразу попадает в кровь и лимфу минуя желудок и печень такой путь через дыхательные пути наиболее физиологичен естествен и эффективен аэрозоль может и не содержать лекарственных веществ так на некоторых южных курортах используют в дыхании распыленной морской или минеральной воды Теплый воздушный раствор слегка нагретых аэрозолей расширяет кровеносные сосуды слизистых оболочек, уменьшает их сухость, улучшает питание. Аэрозоли вызывают и положительные нервно-рефлекторные реакции со стороны дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Различают ингаляции тепловлажные, влажные, паровые, масляные и сухие, порошковые. При тепловлажной ингаляции лекарственный раствор сначала подогревается, а затем распыляется. Влажная ингаляция – это распыление без подогрева. Процедура легко переносится и может назначаться при острой пневмонии, тяжелых формах туберкулеза, сопровождающихся кровохарканьем и шимической болезни сердца. Паровые ингаляции заключаются в лечении теплым или даже горячим паром, насыщенным легко испаряющимися лекарственными веществами. Масляные ингаляции – это вдыхание аэрозолей подогретых масел, эвкалиптового мятного. Слизистая оболочка при этом покрывается тонкой масляной пленочкой, защищающей дыхательные пути от раздражений. Масляная ингаляция способствует также отторжению корок в носу. Она может быть дополнительной процедурой, проводимой после влажной, паровой или тепловлажной ингаляции. При сухих ингаляциях вдыхает порошок лекарственных веществ. Применяются они обычно при острых респираторных заболеваниях. В домашних условиях наиболее доступны и удобны паровые ингаляции, например, вдыхание пара, сваренной в мундире картошки при простудных заболеваниях. Для ингаляции применяют свежеизмельченную хвою сосны, пихты, кедра, можжевельника, а высушенные листья эвкалипта, дуба, березы, цветки липы, ромашку, мяту, лаванду, полынь, шалфей, листья черной смородины. Испарение этих растений обладает обеззараживающим, противовоспалительным и ранозаживляющим действием. Большой эффект наблюдается при использовании для ингаляции сбора из нескольких растений. Заварить их можно в кастрюле, а затем, накрывшись полотенцем, дышать испарениями. А Если нежелательно распаривать лицо, то сделайте воронку из плотного картона и накройте ею кастрюлю. Удобно делать ингаляцию при помощи кофейника. Длительность ингаляции обычно составляет 10-15 минут. Курс от 5 до 15 процедур, в зависимости от самочувствия. После процедуры рекомендуется воздержаться в течение часа от разговоров, курения и в течение получаса не выходить на холодный воздух. При заболеваниях носа старайтесь дышать через нос, а при заболеваниях трахеи и бронхов вдохните испарение ртом, задержите дыхание на 2-3 секунды и выдохните через нос. Людям склонным к аллергии, ингаляции с лекарственными веществами, особенно антибиотиками, можно применять лишь с разрешения врача. Приведем один из рецептов действенной при простудных заболеваниях лекарственной смеси. Листья эвкалипта – 2 чайные ложки, хвойный экстракт – четвертая брикета, ментоловый спирт – 15 капель, ментоловое масло – 1 чайная ложка. При отсутствии можно растворить одну-две таблетки валидола, свеже приготовленные кашицы чеснока или лука одна чайная ложка. Все опустить в один литр только что вскипяченной воды.